Глава 16. Усиление домена. Приводной маяк вывел республиканские истребители на большое взлетное поле одного из островов. Сразу за крайними плитами наземного покрытия стеной стояли джунгли. Небольшое место рядом с точкой приземления занимал ряд необычных машин. Советник не встречал ничего подобного. Толстая капсула имела два небольших двигателя, немного вынесенных вперед, и пару более мощных, прицепленных сзади. Тройка похожих аппаратов крутилась недалеко в воздухе. Нетрудно было догадаться о владельцах техники. Эти машины оставались невидимыми для обзорных локаторов республиканских истребителей. Датус вертел головой, осматривая окрестности. Рядом с ним крутился верный пес. Клоны подошли к нему и вежливо встали чуть позади. — Что-то не вижу встречающих. Советник кинул задумчивый взгляд на людей, копошащихся невдалеке возле чужой техники. Никто не обращал внимания на приземлившиеся истребители республиканских космических сил и покинувших их пилотов. — Не туда смотрите! — улыбнулся Саш, скосив взгляд в сторону. Из-за крон деревьев вынырнула открытая платформа с сидящими на ней пассажирами. — Рад приветствовать вас в домене! — первым сошел на землю Симон. Датусы Кастана не обратили на него никакого внимания. Их удивленные взгляды были устремлены на других пассажиров. Клон-пилот Дрейк с ломтиком в руках поднимался из другого кресла. Датус скосил озадаченный взгляд себе за спину. Прямо у него на глазах второй Дрейк превратился в ночного гостя Кастаны. Пес, сидящий у ног, тоже изменил состав, необычным крылатым существом, которое одним прыжком вскочило на плечо бывшего клона. — Пришлось использовать некоторое сходство с вашим пилотом, — открыто улыбнулся Саш. — Мне хотелось, чтобы вы выжили. — Зачем? — озадачено пробормотал советник, обнимая бросившегося к нему настоящего пса. «Не так много разумных людей среди республиканской элиты, с которыми можно вести переговоры. Зачем вам переговоры с таким-то перевесом в технологиях?» С недоумением почесывая настоящего довольного ломтика, пробормотал советник. «Здесь смешались различные факторы», — пожал плечами Саш. «Перевес в науке и технике именно у моего домена. Но внедрять что-то из этого в империи ваших соседей пока не получится». Кое-кто из моих союзников считает ваше общество всего лишь полуразумным, а закон запрещает передавать дикарям совершенное оборудование. Сдохнуть и не жить. У вас еще и союзники есть, считаю, считающие республиканцев недоразвитыми существами. Не надо удивляться. В эту категорию попадаете не только вы. Хоть это радует. Наконец отпустил пса советник. А как вы так изменяете, что даже служба безопасности не заподозрила подмены? Вступила в разговор Кастана, удивленно рассматривая Саша. «В основном это свойство биоскафандра», — посмотрел на нее демон. Краем глаза, заметив ехидную хмылку Симона, он добавил «Полюбуйтесь моим наместником на планете». На глазах у изумленных зрителей Симон сначала принял образ еще одного Дрейка, а затем последовательно продемонстрировал внешний вид советника и его любовницы. Разве что габариты девушки оказались несколько увеличены в размерах. «Угу», — кивнул советник. «Насколько понимаю, слово «скафандр» подразумевает и другое использование». «Сейчас увидите еще одно его свойство», — кивнул Саш. От кромки леса к ним по воздуху, равномерно взмахивая крыльями, стремительно приближался еще один человек. Приземлился он прямо перед Сашем и доложил. «Господин Сон, отряд учеников-пилотов проводит практику на новой технике». «Знакомьтесь, это мой помощник Хуартус. Он занимается переучиванием бывших имперских пилотов для освоения новой техники». «Слово «бывших» следует понимать как уже не имперских?» Вопросительно посмотрел на собеседника Датус. «Да», — кивнул Саш. «Это люди, перешедшие на службу домену». «Если не секрет, можете показать характеристики этих машин?» В глазах Кастаны загорелся неподдельный интерес. Она любила летать. Саш передал собеседникам информацию через коммуникатор. Данных было слишком много. «Ого!» – буркнул советник, коротко пробежав глазами по основным параметрам. «Да в нем столько вооружения не поместится!» – пробормотала Кастана, оторвавшись от таблиц на глазном экране. «Вашего вооружения!» – довольно кивнул Саш. «А что вы скажете, если основа полевая, а не материальная?» «Не хотел бы я встретиться в бою с таким эсминцем в миниатюре!» – скривился советник. Как опытный пилот и бывший адмирал, он наглядно представлял последствия столкновения группы этих машин с эскадрой республиканцев. «К сожалению, ваши земляки слишком упрямы, чтобы поверить мне и вам на слово», со вздохом покачал головой Саш. «И, Саш, обрати внимание на настоящего Дрейка. Тебе не кажется, что он несколько изменился?» «Саш, ха, а я сразу и не обратил внимания!» «И, Саш, аура гораздо мощнее, чем выглядела ранее, и в Астрале видна основа души. «Судя по хитрой роже твоего наместника, он в курсе причины этих изменений». Симон внимательно следил за начальством, поэтому не упустил заинтересованного взгляда Саши, брошенного на клон-пилота. Новый испеченный наместник с довольной улыбкой сообщил. «Елея немного поработала с клоном». «Нет-нет, никаких внешних воздействий». Просто она, как маг жизни, случайно нашла подходящую по ауре пару для пилота среди женщин-офицеров пограничного флота, застрявших у егерей в гостях. Как видишь, твое предположение оказалось верным, и опыт удался. Сильное чувство или основательное потрясение сознания клона ведет либо к смерти, либо к созданию полноценной личности. Вы это о чем? Датус с подозрением переводил взгляд с одного хозяина острова на другого. Мы тут случайно обнаружили некоторую возможность превращать клонов в обычных людей. Не стал скрывать сведения от собеседника демон. Сами клоны его почти не интересовали. А вот внести с помощью советника дополнительную смуту в руководство республики было бы полезно. Датус выступал за уравнивание прав некоторых клонов с обычными жителями. А если появится возможность увеличить срок жизни искусственных людей, за него вполне могут выступить и производители клонов. Увеличение срока использования даже всего лишь в перспективе повысит их доход. Ученые за все время исследований, несмотря на огромные потраченные средства, так и не смогли найти способ продления жизни клонов. «Опа! А поподробнее узнать об этом можно?» — ухватилась за информацию Кастана. «У вас будет для этого куча времени», — усмехнулся Саш. «Вряд ли ваши земляки осмелятся посетить заповедник в сезон бурь. Наместник Симона и его жены помогут вам здесь освоиться». «Это будет полезная информация для принятия верных решений после возвращения в республику. А мне пора наведаться домой к жене». «Не так быстро», — возразил Симон. «Сначала придется встретиться с одним наглым типом. Тот еще жулик, хоть и император». «Я думал, у тебя все под контролем», — приподнял брови Саш. «Да, на результаты переговоров и начатые дела не жалуюсь», — покачал головой Симон. «А вот он желает увидеть нашего главного». «Тогда передаю в твои руки наших гостей и временно заберу полевую платформу», — вздохнул Саш. «Лучше сразу управиться с делами». «Вот такой он всегда», — кивнул в спину демона Симон, посмотрев на республиканцев. «Спешит и спешит». Едва Саш с вепом на плече оказался в кресле, платформа почти беззвучно растворилась в воздухе. «Куда эта штука делась?» Озадаченно покрутил головой датус. «К сожалению, это недоступная современной цивилизации технология. снова вздохнул Симон. «При необходимости такой транспорт может развивать космические скорости в любой среде. И не спрашивайте меня об этом, подробностей сам не знаю. Придется пока что покатать вас на относительно знакомой технике. Пойдемте попросим наших пилотов показать новые машины. Даже не знаю, как определить их класс». «Экипаж всего два человека, а возможности, как у дальнего разведывательного эсминца. Это пока экспериментальные образцы, на которых мы обучаем пилотов». Удивленные советники-клоны направились вслед за Симоном к стоящим в отдалении аппаратам. Ломтик, довольно веля хвостом, бежал рядом с вновь обретенным хозяином. Сэш быстро добрался до столицы Империи Париж и приземлился на крышу дворца». Симон предупредил своего помощника о прилёте гостя. На краю посадочной платформы Саша ожидал старик-ювелир Горис Лайтон. «Смотрю, вы здорово посвежели!» — усмехнулся демон, оглядел встречающего. «Ведите к владельцу этого особнячка!» «Помощь вашей жены в этом процессе неоценима!» — вежливо склонил голову старик. Он уже боялся так по как раньше, общаться с Сашем. В замке Ирисана ювелир наслушался истории о главе домена и успел проникнуться уважением и почтением к этому сверхсуществу. Коммуникаторы в империи уже использовались повсеместно, так что предупрежденный Колин Парис с нетерпением ожидал гостя у себя в кабинете. Старик-ювелир, без проблем минуя охрану, проводил демона прямо к императору и затем осторожно прикрыл дверь с обратной стороны, оставив правителей наедине. Вепсин. Симон не соврал, настоящий жулик, хотя за страну переживает. Саш. Хороший ход, владеть большей частью промышленности через подставных лиц. Вепсин. Он думает, что параллельные потоки сознания в разуме прикроют его от моего сканирования. И Саш. «Подтверждаю. Весьма развита личность. Если привязать ему к рукам и ногам ручки, будет одновременно писать четыре романа и в это время еще и обдумывать, как заставить нормально работать своих министров». «И как твои подчиненные отнеслись к назначению старого ювелира личным советником?» кивнул на закрывшуюся дверь Саш. Демон не стал садиться в предложенное кресло, а вырастил из пола более удобный предмет обстановки, на спинке которого сразу устроился веб. «Пусть только попробуют вякнуть» махнул рукой Колин. Он уже не раз видел похожие фокусы в исполнении жен наместника Симона, поэтому действием гостя не удивился. «Ты хотел со мной поговорить?» Вопросительно приподнял бровь Саш, сразу переходя к делу. Чувствовал себя демон как-то странно, как будто рябь бежала в астральных слоях. «Да, я желаю ввести свое государство в домен». Не стал скрывать основную цель хозяин кабинета. Но перед этим хотел лично увидеть главу. «Моя сестра Самина уже не раз встречалась с вашей женой и слышала о вас много лестных отзывов». «Симон все же соблазнил вашу родственницу», — усмехнулся Саш. «Это было нетрудно, особенно после того, как ваш наместник гонял меня по тренировочной площадке как ребенка», — вздохнул император. «Думаю, сестра в надежных руках. Меня занимает другой вопрос. Что будет, когда соседи узнают, что их противник подчинился главе нейтрального территориального образования размером в несколько островов?» И, Саш, что будет? Что будет? Шок будет. Но актолонцы сразу к нам не полезут. Побоятся. Саш, прямо так и побоятся. И, Саш, да ладно, не придирайся к словам. Судя по предыдущей истории, они представляют настоящую силу секты интуитов. А те предпочли с нами не связываться. Это о чем-то говорит, Саш. Прямо так и испугаются небольшой группки людей. И, Саш... «Не надо недооценивать разум правителей, способных бороться за главенство на планете. Они же не просто так объявили войну империи. По их данным, на то время это оставался единственный конкурент, способный им противостоять в будущем. Саш, а сейчас уже не так?» «И, Саш, сейчас появились мы. То ли враги, то ли друзья, непонятно. Но наша техника здорово отличается от местной. Даже секта не способна создать что-то на пустом месте». «Любой ученый тебе скажет, что здесь должны присутствовать и наука, и производство. А их-то как раз и не видно. Это говорит лишь о том, что где-то они есть, но не здесь. Искин, управляющий обменом данных через коммуникаторы, все чаще перехватывает сообщения о том, что без инопланетян тут дело не обошлось. Вокруг наших островов и возле поместья скопилось столько глаз, что скрытно ничего не сделать». «Военные, в ущерб основной кампании, даже некоторые спутники на орбите переориентировали, чтобы наблюдать за второстепенной зоной вокруг архипелага. Тренировочные полеты наших новых машин уже трудно прятать от такого наблюдения. А когда они начнут выходить в космос, всем станет понятно, что произошло внешнее вмешательство». «Саш, и как это будет выглядеть в свете всеобщих законов о невмешательстве в диких мирах?» «И, Саш, нормально». Не сами мы попали в разряд кораблекрушенцев, оторванных от цивилизованного общества. А для того, чтобы выбраться отсюда, все средства хороши. Тем более, что мы не передаем технологии неуправляемым дикарям, а оставляем под своим контролем. Саш, а ничего, что и дикари оказываются под нашим управлением? И, Саш, об этом не переживай. Не раз были случаи, когда колонии появлялись на диких планетах. Любой суд оправдает наши действия» так что нашему приемному императору, твоему приемному сыну, галактические санкции не грозят. Саш посмотрел в глаза собеседнику. Хотя Вэппи сидел на спинке кресла, делая вид, что дремлет, но не прекращал транслировать хозяину мысли императора. «С соседями мы договоримся, а вот тебе не стоит надеяться на то, что со временем удастся перехватить управление над доменом. Какой же из меня правитель, если не думать о большем?» Открыто усмехнулся Колин и не думая отпираться. «Саш». «Да что ж такое творится? Астрал идет волнами, словно прибой на берег накатывает». «И Саш, скоро все успокоится. Теперь можно сказать, это приказ Ирисаны не беспокоить тебя». «Саш, ну что ты сделаешь? Опять заговор. Что еще случилось?» «И Саш, ребенок случился. Вполне здоровенький демоненок». «Саш, так прошло всего 6 месяцев». «И, Саш, а ты чего хотел?» «Сам накрутил с модификациями ДНК у тела клона. Вы же мы уже далеко не люди. Срок вынашивания у чистых демонов три месяца, у людей девять. Теперь мы точно знаем, что здесь у вас весь цикл будет длиться шесть месяцев». Ириса Рисана побоялась твоего присутствия. Даже вокруг ее одной природы астрал ходуном хотел, «Будь ты рядом, вообще натуральный шторм мог возникнуть и навредить ребенку». «А так все хорошо получилось. Все живые, здоровые ждут тебя». «Ладно, у меня появились срочные дела», — вскочил с места демон, бросив взгляд в сторону императора. «Ты сам решай проблемы с народом, которые возникнут после твоего объявления о присоединении к домену. С соседями как-нибудь потом разберемся. В крайнем случае, вывалим им твой козырь, проскрытый под водой залежи энергетического материала. Если не дураки, то сами обнаружат недостатки длительной военной кампании». «С этим проблем не будет», — задумчиво глядя в спину быстро уходящему гостю, пробормотал Колин. Развитые чувства интуита твердили, что собеседнику сообщили не о сложностях, а о чем-то радостном. Целый месяц Саш с Ирисаной наслаждались отдыхом в своем замке. Друзья и адепты их не трогали, решая текущую проблему самостоятельно. Ребенок развивался быстро. Пока трудно было сказать, получит ли потомок багаж навыков родителей, как это происходило у демонов. Но астральный скин сформировался уже при рождении. Так что вероятность получения остальных знаний скины давали большую. Осталось подождать несколько месяцев до момента активации памяти предков. Вепы оказались отличными няньками для ребенка, так что родителям особо напрягаться не приходилось. К тому же еле ей стало скучно в заповеднике, и она вернулась в долину к демонам. Наблюдать за развитием ребенка с точки зрения мага жизни было гораздо интереснее. К сожалению, отдых скоро закончился. Домен продолжал развиваться. Первым пожаловал Алин со спутником. «Неужели к нам наведался великий маг жизни Корт Белый?» усмехнулся Саш, восседая на троне в приемном зале и искоса поглядывая на гостей. Похоже, у главы Совета Контроля появились проблемы. Трон и всю сопутствующую атрибутику создала Елея, сопроводив это словами, что негоже великому правителю выслушивать посетителей, сидя за столом, как простому писарю. Учитывая весьма оригинальные вкусы величайшей, зал приемов подавлял гостей своим величием. «Они никуда и не исчезали после вашего появления», оглядываясь вокруг, а озадаченно пробормотал один из гостей. Даже его тренированную психику пробрало. Мак легко догадался, что над обстановкой поработал кто-то из величайших. Элин с женами помогали Еле и в работе, поэтому внешнему воздействию не подчинялись. Кроме хозяев, пользоваться магией в зале ни у кого не получалось. Кресла для посетителей возникли лишь по мановении руки Саши. «Этот тип пришел ко мне на поклон», — кивнул Линс на спутника, усаживаясь на предложенное место. Придавило страдальца после реформации Совета Контроля. Получил отставку от своих соратников. В Совете он пока остался, но кресло главы потерял. Как у его наставницы сработало потрясение, и скоро произойдет превращение мага в величайшего. Пока он контролирует сознание, но делать это становится все труднее и труднее если бы не особое обстоятельство не стал бы тебя беспокоить». Как ни странно, мой веб после анализа его мыслей выдал заключение, что этот тип действовал из благих намерений. Он всего лишь пытался взять под контроль все магические структуры на континентах, чтобы потом, но уже под контролем Совета, начать развивать науку с помощью древних сильнейших заклинаний, которые хранились в величайшей тайне. «К сожалению, другого способа, кроме военного, у меня не было», криво усмехнулся Корт, занимая свое кресло. Принятое при поступлении в Совет клятва о нераспространении опасных заклинаний до момента создания единых магических институтов не давало возможности а лучше обучать последователей. «Это у вас имеются бешеные силы, которым невозможно противостоять. Я такими способностями не обладаю». «И что тебе нужно от меня?» — задал официальный вопрос Саш, уже понимая, к чему идет дело. «Контроль мне нужен», — тяжело вздохнул гость. — Я же вижу, как бывшие величайшие спокойно путешествуют по континентам, совершенно не опасаясь последствий от спонтанных вспышек магии. — Почему бывшие? — удивленно приподнял брови Саш. — Ха, так народ их стал называть. — Ухмыльнул Салинс. — Всем же не расскажешь о процессе лечения. Раз маги не боятся путешествовать, то они уже не опасные величайшие, а просто сильно одаренные. Вот и получились бывшие. — Помимо совета, вы подчинили себе все магические институты. — Покачал головой Корт. Какой идиот будет конфликтовать с магами, способными двигать горы? Получается, основная цель достигнута, и теперь опасная наука находится под контролем. Поскольку для меня другого пути, кроме как к вам, просто нет, соратники заодно попросили передать просьбу о переходе Совета Контроля в ваше подчинение. «Линс, потянешь такой груз?» — посмотрел на друга демон. «Куда я денусь?» — кивнул маг. «С северным герцогством уже и жены справятся, а с этим делом Елея по знакомству поможет». Саш перевел взгляд на гостя. «Вы же понимаете, что при лечении чем-то придется пожертвовать?» «У меня есть выбор», – пожал плечами корт. «Не хочу жить отшельником. Лучше сразу разлететься на атомы». «Совсем недавно выяснилось, что мои адепты, да и я в том числе, уже не люди». Саш внимательно наблюдал за аурой гостя. Та пребывала в полном спокойствии. Бывший глава совета для себя уже все решил. «Да буду хоть демоном, но не хочется так бездарно подыхать». Криво усмехнулся гость. Сайр с Линсом переглянулись. Мощная интуиция собеседника подсказывала верные слова, хотя тот пока и не понимал всей глубины их смысла. «Веб-сил. Подтверждаю анализ мыслей гостя. Зла он никому не желал, а боролся за идею. Думаю, для него даже веб-скорости найдется весьма устойчивая психика у человека. И, Саш, здесь ему будет некомфортно работать с бывшими соратниками. Отправишь нового адепта в «Звездные миры». Настолько дотошный идеалист и фанатик будет хорошим помощником для реализации наших целей. К тому же, величайшие магии жизни на дороге не валяются. Вспомни опыт Елеи с клонами. Пусть новый адепт поработает с советником Респом над этой проблемой. Задача весьма непростая. Не станут же в будущем величайшие сами выискивать для клонов подходящие пары. А даже перспектива решения этой проблемы сильно укрепит позицию Респа среди республиканцев. Саш, ну что ж, прислушаюсь к вашим советам. Едва Саш закончил работу над новым адептом, поступило сообщение от Симона. Разведка окталонцев наконец узнала о подписании соглашения империи Парис с доменом, о вхождении в его состав. Император Колин Парис прислал соперникам сообщение о прекращении военных действий в связи с присоединением к нейтральной стороне конфликта. Руководство соседей пока пребывает в шоке, а кое-кто желает встретиться с владельцем поместья, а заодно и разросшегося домена. Тариса, каюта адмирала Хартона. Липус, где тебя черти носят? — недовольно взглянул на гостя адмирал, приглашающий, махнув рукой в сторону свободного кресла. — Твой непробиваемый секретарь Брайс нагло смотрит с экрана и с каменной рожи постоянно сообщает, что господин Сорм занят и не может сейчас на связь выйти. У меня такое впечатление, что он совершенно не считается с моей должностью временного главы администрации архипелага. — Вам, как сказать, честно или как всем? — усмехнулся Липус, присаживаясь на предложенное место. «У меня в штате под подхалимов и так достаточно», — скривившись, покачал головой Хартон. «По факту главным на архипелаге являюсь я», — убрав улыбку с лица, сообщил Липус. «И не надо хмуриться, с цифрами спорить бесполезно. В настоящее время 95% всей промышленности контролирую я, и только 5% под управлением твоих подчиненных». «Хм, «Мне докладывали только о 50-ти», задумчиво уставился на собеседника Хартон. «Это не твой материк», — пожал плечами Липус. От нашего полковника Остера ты вряд ли дождёшься точных сведений, а твои люди здесь беспомощны и ничего не знают. «Как ты только уживаешься с этим упрямым типом!» — скривился, как от лимона адмирал. «А не надо было выставлять его дураком при подчиненных. улыбнулся гость. «Он человек злопамятный. Теперь ты ходишь в его шкуре. Официально под моим управлением на самом деле процентов 50 активов страны. Но не надо забывать и про подставных лиц. Ты вот так прямо признаешься в этом?» приподнял брови адмирал. а чему тут удивляться? Ты просил прямой ответ, я ответил. Врагом Акталона я себя не считаю. Но если твое начальство настолько тупое, что захочет осложнить собственное положение на островах, испортив отношения со мной, то воля ваша. Что ж, своя рука, владыка, дерзайте? Да ладно, не надо сразу выпускать иголки. Я не для того тебя искал. Что ты скажешь о присоединении империи к этому непонятному домену? Отличный ход, вам мат». «Почему ты так думаешь? Объясни!» — с интересом посмотрел на посетителя Хартон. «Ха-ха-ха, а то ты не знаешь. Посмотри на себя в зеркало. Небритая рожа выдает панику лучше любого детектора. Да и подчиненные твои бестолку бегают по острову с вытраченными глазами и не знают, что делать». «А если отойти от сарказма?» — нахмурился адмирал. «Ладно, не дуйся!» — покачал головой Липус. «Воевать государству с каким-то доменом из трех островов да вас насмех смех подымут». Тем более, совсем недавно вы сами обозначили его как нейтральную территорию. Если бы Домен присоединился к Империи, это выглядело бы как захват плацдарма. А вот наоборот, ситуация ни на что не похожая. Не без основания предположу, что у вас командование царит тихая паника. Даже думаю, что кое-кто решил, будто секта интуитов показала силу правящему дому Парис. Как не очень-то давно отводила вас от нападок на нее. Смею уверить, это не так». «Интуиты сидят у себя в горах и наблюдают за событиями издалека». Липус замолчал на некоторое время и уставился в иллюминатор. Вернув задумчивый взгляд на владельца каюты, он тихо пробормотал. «Ты не представляешь, как красиво астероидные пояса изнутри!» «Значит, не врет разведка о чужих объектах на орбите?» — не сводил глаз посетителя адмирал. «Спутник привел снимки?» «Нет», — со счастливой улыбкой на лице покачал головой Липус, не отводя взгляда. «Сам летал, хотя и в качестве пассажира». «Как сам?» — не понял адмирал, вскинув в изумлении брови. Липус несколько мгновений помолчал, а потом ответил. «Мои заводы да куча производств в Империи выпускают детали для космических кораблей, а сборка идет как раз на нейтральных островах». Этим машинам расплюнуть, чтобы добраться до границ нашей системы, да и предназначены они для перемещений по галактике». «Пришельцы?» — удивленно протянул Хартон. «Не только», — отмахнулся Липус. «Еще и дальние родственники соседней планеты». Гость коротко рассказал адмиралу о далекой истории, сведения о которой не сохранились даже в легендах. «Зачем ты мне это рассказал?» — нахмурившись, посмотрел в упор на собеседника Хартан. «Чтобы ты не совершил непоправимых действий». Улыбнулся Липус. «Твое командование в штабе решило, что захват домена — лучший выход из положения. Война продолжится, а военные будут в шоколаде». «Это не так. Даже один космический корабль сметет вашу эскадру и не заметит. А их, смею тебя заверить, уже не один десяток. Вам будут противостоять даже не интуиты с их тайными способностями, а силы, просто несоизмеримые с вашими. Я бы сказал, божественные». Ха -ха, «Прямо такие божественные?» — ехидно ухмыльнулся адмирал. «Я тоже не мог поверить, пока сам не испытал», — снисходительно покачал головой Липус. «Пошли, мне разрешили кое-что тебе показать». Липус поднялся с кресла и зашагал к двери. Адмирал неуверенно последовал за ним. Миновав приемную, они вышли на палубу и приблизились к борту судна, стоящего на якоре в порту. Липус достал из кармана кубик и бросил на палубу. «Что это?» — проводил взглядом странный предмет «Адмирал». «Имитатор, чтобы твои подчиненные не беспокоились», — усмехнулся Липус. «Пока мы будем путешествовать, наши объемные копии продолжат беседу вдали от подслушивающих устройств. Кстати, разговор в каюте, судя по записям, велся о моих производствах, а то, что я тебе рассказал, больше никто не услышит». Липус перебрался через поручень и, сделав шаг, исчез с глаз изумленного адмирала. Хартон не был трусом. Раз плеска за бортом не последовало, то что-то, скрытое от взора, располагалось под водой. Адмирал повторил действия гостя. Пройдя незримую преграду, он оказался в шлюзе, где его поджидал улыбающийся Липус. «Поехали! У нас не так много времени до того момента, когда твои подчиненные начнут искать начальство», — кивнул Липус на люк, ведущий куда-то внутрь. Путешествие на самом деле не продлилось больше получаса, но космический корабль доставил пассажиров на край системы к астероидному поясу. На огромном виртуальном экране под комментарии пилота, явно не жителя Тарисы, поскольку людей с таким разрезом глаз на планете просто не было, адмирал наблюдал за тренировкой нескольких космических кораблей, «Уничтожение многокилометровой каменной глыбы производило впечатление даже на искушенного зрителя. Устроим мне срочную встречу с главой домена». Задумчиво глядя на Липуса пробормотал адмирал, когда уже вернувшись на свой корабль, лично провожал гостя до трапа.